Значит, нам морочили голову как дальним родственникам из провинции, Алек сказала Кейти серьёзно. Люцифер всегда знает, что и для чего делает, только очень редко даёт объяснения. Его намерения жестоки только в отношении плохих людей, а ты к их числу не принадлежишь. Мы втроём принимали солнечные ванны, неожиданно появился Джерри. Одевайся, выезжаем немедленно, а резко бросил он мне, даже не поздоровавшись с Кейти. Кейти метнулась в дом и принесла мою одежду. Меня привели в подобающий вид быстрее, чем пожарника по тревоге. Кейти сунула мне бритву в карман, застегнула его. Я готов, сказал я. Где рукопись? Кейти снова стремительно побежала в дом. Вот. За эти несколько минут Джерри вымохал в высоту футов до 12 и вообще очень изменился. Нет, он по-прежнему оставался Джерри, но теперь я понял, почему Люцифера называли прекраснейшим из ангелов. Пока, сказал он. Раф, я позвоню, если удастся. Он хотел взять меня на руки. Погоди, мы с Агрет должны поцеловать его на прощание. Ладно, только побыстрее. Так они и сделали, чмокнув меня одновременно. Джерри сгрёб меня в хапку, как ребёнка, и мы круто взлетели вверх. Я мельком увидел Сансуси, дворец, площадь, а затем дым и пламя безны скрыли всё. Мы покинули этот мир. Как мы путешествовали, долго ли и где именно, не знаю. Путешествие чем-то напоминало бесконечное падение в ад, но в объятиях Джерри было гораздо приятнее, совсем как в детстве, когда мне было 2 или 3 года, и после ужина отец брал меня на руки и баюкал. По-моему, я и в самом деле уснул и проснулся много позже, ощутив, что Джерри идёт на посадку. Наконец он поставил меня на ноги. Здесь существовала какая-то гравитация, Я чувствовал свой вес, а слово "низ" снова обрело смысл. Однако мы вряд ли находились на какой-нибудь планете. Мы стояли на каком-то помосте или на крыльце невероятно огромного здания. Его нельзя было разглядеть, так как мы стояли слишком близко. Вокруг ничего не было видно, какие-то аморфные сумерки. Ты как? спросил Джерри. Всё в порядке? Хорошо, слушай внимательно. Я собираюсь познакомить, хмм, точнее, представить тебя некоему существу, которое для меня и моего брата, э, твоего бога Яхве, то же самое, что Яхве для тебя. Ты меня понял? Э, э, да, наверное. А относится к Б, как Б относится к В. Для этого существа Твой Господь Бог и Иеговы всё равно что дитя, которое строит на берегу замки из песка и разрушает их из каприза. Я до него тоже ребёнок. Я отношусь к нему точно так же, как ты к своей Троице Отцу, Сыну и Святому Духу. Однако я не почитаю это существо как Бога. Он в этом не нуждается, этого не ждёт и не уважает подобного лезоблудства. Похоже, Я хвый единственный Бог, который завёл этот дурацкий порядок. Вряд ли где-нибудь ещё во вселенной существует культ поклонения богу. Правда, я ещё молод и мало путешествовал. Джерри заботчиво посмотрел на меня. "Алек, пожалуй, тебе будет понятнее другое сравнение. Ты когда-нибудь водил домашних животных к ветеринару?" "Да. Не очень приятное занятие, потому что животные всегда пугались. Мне тоже это не по вкусу." В общем, ты понимаешь, каково это вести больное животное к ветеринару, а потом врач решает, можно ли вылечить твоего любимца или же лучше милосердно и быстро избавить беднягу от мук, верно? Да, Джерри, то есть ситуация сейчас рискованная, неопределённая, я бы сказал, беспрецедентная. На этом уровне ещё не доводилось бывать ни одному представителю рода человеческого, не знаю. как он поступит. Что ж, ты меня и раньше предупреждал о риске. Да, тебе грозит опасность, и мне тоже, хотя, по-моему, для тебя она гораздо серьёзнее, чем для меня, но, Олег, поверь мне, если он решит тебя уничтожить, ты об этом даже не узнаешь. Садизм ему неведом. А это божество мужского рода. Да, так к нему и обращайся. Скорее всего, он примет человеческое обличие, и в этом случае называй его председатель или мистер Кощей. Веди себя так, словно ты в присутствии уважаемого человека почтенного возраста. Не вздумай кланяться или взывать к нему как к богу. Будь самим собой и говори правду, если придётся умереть, то умри с достоинством. Страж у дверей не был человеком. Правда, когда я взглянул на него второй раз, он уже успел принять человеческий облик. И это характеризует неопределённость всего, что я видел в этом месте, которое Джерри назвал местным отделением. Разденьтесь до нога, велел мне страж. Вещи ставьте тут, потом заберёте. А это что за металлический предмет? Я объяснил, что это безопасная бритва, и для чего она. Это такой нож, чтобы срезать волосы с лица. Вы отращиваете на лице волосы. Я попробовал разъяснить ему смысл бритья. Если вам не нужны волосы на лице, то зачем их выращивать? В этом есть практическая необходимость. Джерри, я не могу это объяснить. Сейчас я всё улажу. Он обратился к стражу, я не услышал ни единого слова и наконец сказал мне: "Оставь бритву вместе с одеждой, он думает, что мы с тобой сумасшедшие". Впрочем, всё это не имеет значения. Возможно, мистер Кощей и есть неведомое высшее существо, но, по-моему, он как две капли воды походил на доктора Симмонса. того самого канзасского ветеринара, который лечил моих кошек, собак и даже черепаху, всех четвероногих друзей моего детства. Кабинет председателя выглядел точно так же, как кабинет доктора Симонса, вплоть до старинного бюро, которое доктор унаследовал от своего деда. Были даже хорошо запомнившиеся мне антикварные часы с восьмидневным заводом, стоявшие на небольшой полочке над бюро. Я сообразил, всё-таки будучи в трезвом уме и здравой памяти, что это не доктор Симмонс, а умышленное сходство выбрано не для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Председатель он, оно или она гипнотически воздействовал на моё сознание, желая создать для меня непринуждённую обстановку. Доктор Симонs обычно гладил животных и успокаивал их ласковыми прикосновениями прежде чем приступить к пугающим и часто болезненным, но необходимым процедурам. Как правило, такой подход срабатывал, а вот и сейчас он тоже сработал. Я знал, что мистер Кощей вовсе не ветеринар моего детства, но созданная им иллюзия вызвала во мне доверие. Когда мы вошли, мистер Кощей кивнул Джерри и имельком взглянул на меня. Садитесь. Мы сели. Мистер Кощей повернулся к бюро, на котором лежала моя рукопись. Мистер Кощей поднял её, выровнял по обрезу и положил обратно. Ну, как дела в твоих краях, Люцифер? Есть проблемы? Нет, сэр. Ну, обычные жалобы на работу кондиционеров. Ничего такого, с чем бы я не справился. Ты хочешь править на земле в это тысячелетие? Так ведь мой брат уже объявил её своей. Я хве предъявил, да. Он уже провозгласил остановку времени и срыл всё до основания, но я не обязан дать ему разрешение на перестройку. Хочешь получить землю, отвечай. Сэр, я предпочёл бы работать с совершенно новым материалом. Ваше братья всегда предпочитают все делать заново. Разумеется, никто при этом не думает о затратах. А может, на несколько циклов отправить тебя к Ларуну? Что скажешь? Джерри с ответом не торопился. Я оставляю этот вопрос на усмотрение председателя. И правильно делаешь, так и надо. Ладно, обсудим это позже. Скажи. А почему ты заинтересовался этим созданием брата твоего? Должно быть, я задремал, потому что увидел щенков и котят игравших во дворе, чего уж никак не могло быть. Я слышал, как Джерри говорит: "Мистер председатель, в человеческих созданиях смешно почти всё, за исключением способности стойко переносить страдания и благородно умирать за любовь и веру". Истинасть веры и адекватность любви значения не имеет, важны лишь стойкость и благородство. Это уникальные качества человека, возникшие независимо от его создателя, который сам ничем подобным не обладает. Я в этом уверен, потому что хорошо знаю своего брата, да и у меня самого таких качеств тоже нет. А к вопросу о том, почему именно эта тварь и, причем тут я, видите ли. Я подобрал этого бездомного скитальца у дороги, а он, забыв о своих собственных муках, слишком тяжких для него, отдал все оставшиеся силы героической и бессмысленной попытке спасти мою душу, согласно тем канонам, в которых его взрастили. То, что его попытка была изначально бесполезна и обречена на провал, Ничего не значит. Он старался изо всех сил ради меня, верив, что я нахожусь в смертельной опасности. Теперь, когда ему плохо, я просто обязан отплатить ему тем же. Мистер Кощей сдвинул очки на кончик носа и поверх оправы взглянул на Люцифера. А по какой причине я должен вмешиваться в действия местных властей, сэр? Разве в нашей гильдии не существует правила, которое требует от мастеров благожелательного обращения с существами, наделёнными свободой воли? Нет, сэр, должно быть я неправильно понял то, чему меня учили, растерянно произнёс Джелли. Вот именно, исходя из эстетического принципа, принципа, а не закона, обращение с существами, наделёнными свободной волей должно основываться на системном подходе. Исключительно благожелательное обращение ограничит степень свободы воли изъявления, ради которой ваши создания и были наделены волей. Без возможности возникновения трагических коллизий эти существа будут всего лишь големами. Сэр, это мне понятно, но поясните, пожалуйста, эстетический принцип системного подхода обращению с существами, наделёнными свободной волей. В нём нет ничего сложного, люцифер. Для того, чтобы сотворённое существо исполнило свой собственный акт творения, правила, которыми ему надлежит руководствоваться, должны быть либо известны заранее, либо определяемы методом проб и ошибок, с условием, что ошибки не будут иметь фатальных последствий. Короче, это творение должно иметь возможность учиться на собственных ошибках и обогащаться опытом. Сэр, именно в этом и заключается суть моей жалобы на брата. Взгляните на рукопись, которая лежит перед вами. Яхвы подстроил за подню заманил это создание в игру заранее рассчитанную на поражение, а затем объявил ее оконченной и отобрал у него выигранный приз. И хотя это крайний случай испытания на прочность, однако он типичен для обращения Яхвы со своими творениями. Творения Яхвы просто не в состоянии победить в его жульнических играх. Вот уже шесть тысяч лет. проигравших отправляют ко мне, и многие из них пребывают в отцепине от ужаса передо мной, перед вечными муками и страданиями, и не могут поверить, что их обманули. Моим психотерапевтам крайне трудно переориентировать этих несчастных, а это уже совсем не смешно. Мистер Кощей рассеянно откинулся на спинку старого деревянного кресла, оно громко скрипнуло, точно так же, как мне помнилось, И снова посмотрел на мою рукопись. Он почесал лысину, каемлённую венчиком седых волос и издал раздражённый звук, какое-то присвистывающее хмыканье. Оно тоже было заимствовано из моей памяти о докторе Симмонсе, но звучало вполне естественно. А это Творение женского пола, та, что служила приманкой, она тоже обладает свободной волей. Да, я склоняюсь к такому мнению, мистер председатель. Боже мой, Джерри, ты что, не знаешь точно? Ну, в таком случае это творение вряд ли удовлетворится имитацией. Он снова с присвистом хмыкнул. Что ж, придётся копнуть глубже. Кабинет мистера Кощея был невелик, а теперь присутствующих стало больше. Откуда-то возник ещё один ангел, очень похожий на Джерри, но старше. У коризненное выражение его лица не располагало к общению. Был здесь и какой-то пожилой тип в длинном плаще и широкополой шляпе. Глаз прикрыт повязкой, а на плече ворон. Явился и этот наглец Сэм Крумпакер, жуликоватый адвокат из Далласа, за спиной Сэма маячили еще три типа крепкие и смутно знакомые мне парни, где я с ними встречался. И тут я вспомнил, что именно у них выиграл по сотне или по тысячи долларов в совершенно идиотском споре. Я снова взглянул на Крумпакера и разозлился еще больше. Этот мерзавец напялил на себя мое лицо. Я повернулся к Джерри и громко прошептал: "Фидиш вон того типа, ну который, заткнись, но молчи и слушай." Говорил брат Джерри. А что, были жалобы или вам надо снова Христа изобразить? Между прочим, некоторые успешно проходят испытание, а значит, в нем нет ничего особенного. Вот и с последнего замеса выжили семь целых и одна десятая процента, не считая галемов. И что мне нравится, кто бы говорил, старикан в черной шляпе сказал: все, что меньше пятидесяти процентов, я считаю провалом. Хи, кто поднимает гвалт, тот, кто проигрывает мне в каждом тысячелетии со своими творениями, обращайся, как знаешь, а в мои дела не лезь. Вот потому-то я и здесь, буркнул старикан. Ты дерзко надругался над одним из моих созданий. И вовсе не я, я хвоткнул большим пальцем в сторону человека, разом похожего и на меня, и на Сэма Крумпакера. Это вот он, мой шабезгой. Ну да, перестарался немного. А чей он парень, ну, признавайтесь. Мистер Кощей постучал по моей руке Песи и сказал человеку с моим лицом: "Локки, сколько раз ты появлялся в этой истории? Ха, смотря как считать, цар 8 или 9, если считать мосовку. Или всё время, если вы учтёте, что я целых 4 недели доводил до кондиции эту смозливую училку, чтобы она вовремя затащила в койку это жалкое ничтожество". Джерри крепко сжал мне руку. "Молчи. А Яхве мне так и не заплатил, продолжил Локи. С чего бы я стал тебе платить? Кто из нас выиграл? Ты смухлевал. Твой чемпион, твой ханжа фанатик, созрел и готов был расколотся как орех, но ты преждевременно устроил судный день. Вот он сидит. Спроси его. Спроси, готов ли он, как и раньше, клясться твоими именем, или хочет крыть тебя последними словами. Ну, спрашивай. А потом гони монету. У меня за снаряжение ещё не плачено, мистер Кощей спокойно произнёс. Эта дискуссия к делу не относится, здесь вам не агентство по сбору платежей. Яхво, основное обвинение в твой адрес заключается в том, что ты устанавливаешь непоследовательные правила игры для своих творений. А мне что, целоваться с ними, что ли? Если яйца не разбить, яичницу не сворганишь. Речь идёт о совершенно конкретном случае. Ты проводил проверку на прочность, и дело не в том, было ли это необходимо с эстетической точки зрения. В конце испытания ты забрал на небеса одного и бросил другого, чем наказал обоих. Почему? Правило одно для всех, она не выдержала испытания. А разве не ты тот самый бог, который повелел не заграждать рта валу, когда он молотит? И тут я обнаружил, что стою на бюро мистера Кощее и гляжу в его неимоверно огромное лицо. Наверное, Джерри меня туда поставил. Это твоё? спросил мистер Кощей. Я взглянул в указанном направлении и едва не упал в обморок. Марга. Маргрета, холодная и мёртвая, заключённая в глыбу прозрачного льда, будто в гроб. Глыба занимала большую часть столешницы и уже начала подтаивать. Я хотел броситься к ней, но не смог даже пальцем пошевелить. "Думаю, свой ответ я получил", продолжал мистер Кощей. "Один, какова участь этого создания?" Она погибла в сражении. Вогнарёк заслужил цикл пребывания в Вальгалле. Да неужели, фыркнул Локи. Между прочим, Рогнарёк ещё не окончен, и на этот раз выиграю я. Это пиг моя. Все датские девки слабы на передок, но это чистый динамит. Он с самодовольным ухмыльнулся и подмигнул мне. Верное я говорю, а? Локи Ты меня утомил, негромко произнёс председатель. Локи исчез вместе со стулом. Один, ты можешь освободить её от части цикла? А на какой срок она заработала право на Вальгаллу? На неопределённое время. Это создание объявило о готовности мыть грязные тарелки вечно для того, чтобы заботиться о ней, конечно, сомнительно, понимают ли оно, как долго длится вечное, и всё же его история подтверждает серьёзность его намерений. Мистер председатель, мои воины, как мужчины, так и женщины, погибшие в честном бою равны мне. Они не рабы, и я горд, что я всего лишь первый среди равных. У меня нет возражений, если она согласна. Моё сердце восторженно забилось, И тут у меня в ушах раздался шепот Джерри, стоявшего у противоположной стены. Не лелей больших надежд, ведь для нее прошло уже более тысячи лет. Женщины легко забывают. А председатель продолжал: Надеюсь, структура полотна не уничтожена. Кто ж уничтожает документацию? Пробормотал Яхва. В случае необходимости восстановить. А кто оплатит расходы? Ты. Рассценивай это как штраф, который должен научить тебя уделять больше внимания принципу последовательности. Ой-вей, или я не выполнил все пророчества, а теперь он утверждает, что я не имею последовательности. И где та справедливость? Справедливость тут ни при чём. Речь идёт об искусстве. Александр, посмотри на меня. И я взглянул в его великое лицо. Его глаза завораживали меня, они росли и росли. Я обмяк и рухнул в их бездонную глубину.